347. Сын мой, осознанием сыновства своего ко мне приближаешься и в сферу воздействия лучей моих входишь. Осознание сыновства даёт право на многое. Ибо получаешь что на что космическое право имеешь. Но нужно сыном себя сознать, не рабом, не учеником, не сотрудником, но именно сыном. пройдя предназначенные ступени, когда уз любви станут связью и доступы будут открыты ко всему, ключи будут даны. Сын доверие имеет. Жду пробуждения полного понимания, чтобы дать по сознанию. Раб рабскую долю получает сын сыновью. Зову ко сознанию космической связи с отцом иерархом. Малые сознание малым довольствуется. и в малый круг себя заключает. Звон на просторы пространственные, прошлое и будущее осветил пониманием, путь ясен и прям. Придите ко мне все взыскующие жизни Духа и дам вам по устремлениям вашим. Именно каждый получит по потребностям Духа в устремлении явленном, и каждый даст по способностям своим ту силу света, которая в ауре его проявляться будет. и каждый послужит и мне, и планете, и людям.